Глава 29. Жизель с удовольствием возилась на кухне, пока Алекс на втором этаже выслушивал все новости, которыми спешил поделиться с ним сын. Девушка тактично решила оставить их вдвоем, заметив, что Даниэль ведет себя немного зажато в ее присутствии. Готовка ее расслабляла. К тому же, слишком давно она этого не делала, тем более никогда не готовила своему мужчине и его сыну. «Своему мужчине?» Как же странно и непривычно это звучало. Девушка достала из холодильника часть оставшейся от вчерашнего ужина запеченной курицы и теперь, слегка подогрев, рвала ее на небольшие кусочки для салата со шпинатом, пока в кастрюле на плите кипела картошка. Механические движения руками позволяли обдумать сегодняшний день, встречу с Кэтрин и свою реакцию на нее. Ревности не было. и Жизель улыбнулась сама себе, вспоминая, как Алекс четко обозначил, кто она. Девушка рассчитывала на статус друга, но никак не на то, что он скажет бывшей жене правду. Жизель перемешивала кунжут на сковородке и ловила себя на мысли, что единственные эмоции, которые вызывает у нее Кэтрин, это неприязнь и зависть. Неприязнь из-за резких и грубых слов в сторону нее и Алекса из-за того, что даже не попрощалась с сыном, что было совсем непонятно, а зависть, девушка вздохнула и мысленно поставила ее и себя рядом. Совершенно разные. Высокая, ухоженная, уверенная в себе, в дорогой модной одежде модель. И маленькая, постоянно смущающаяся и неуклюжая девчонка с пригорода, с огромной копной вечно спутанных кудрявых волос и россыпью отвратительных веснушек на лице. Картина выходила не очень. И она бы совсем погрузилась в эти грустные мысли, если бы не раздавшийся наверху голос Алекса. «Жизель, где ты?» Девушка улыбнулась, смахивая непрошенные слезы. Потому что, несмотря на всю красоту Кэтрин, Алекс был сейчас не с ней, а выбрал маленькую рыжую девчонку. — Папа, я нашел ее. По кухне зашлепали маленькие босые ножки, и мальчик забрался на стул рядом с девушкой. — Что ты делаешь? Жизель высыпала обжаренный кунжут в салат и перемешала. — Обед для тебя и твоего папы. Она выключила плиту и теперь раскладывала дымящийся картофель по тарелкам. — Ух ты! С восторгом выдохнул Даниэль. — Сама? Я думал, что готовят только в ресторанах. Девушка засмеялась, взглянув в восхищенные глаза мальчика. «Ох, еще один мужчина, питающийся только едой на вынос». «Это просто. Если ты хочешь, я и тебя научу». Даниэль тут же стал серьезным и согласно закивал. «Вот ты где!» Зайдя на кухню, Алекс приобнял Жизель одной рукой и поцеловал висок. «Мы звали тебя наверх, хотели вместе распаковать рождественский подарок Дани. — Но ты не отзывалась, и я не вытерпел и сделал это без тебя. Мальчик виноват, опустил глаза, и Жизель поспешила его успокоить. — Ничего страшного, я с удовольствием посмотрю, как ты будешь распаковывать свой подарок на Новый год. — Ой, еще один подарок? — Конечно, два праздника, два подарка. — Но я не покупал ему второй подарок, — удивленно зашептал Алекс девушке на ухо так, чтобы сын не услышал. — Зато я купила... Также шепотом ответила Жизель, касаясь губами его уха. Лиса, ну зачем это? И Алекс не знал, то ли радоваться и быть благодарным за то, что она решила сделать приятно его сыну, то ли злиться на нее, что она потратила деньги, которых, как он знал, у нее было не так уж и много. Потому что мне захотелось, она ему улыбнулась, и парень почувствовал тепло, разливающееся где-то в груди. Он снова поцеловал Жизель в висок и развернулся к ухмыляющемуся сыну. «Что?» «Ничего». Мальчик вытащил помидорку из салата, который поставила перед ним девушка, и запихнул ее в рот, облизывая пальцы. «Просто ты странный в этот раз. Ты, разбойник, дождись, пока мы все сядем за стол». Алекс потрепал сына по голове и достал яблочный сок, разливая его в три стакана. «И что значит странный?» «Ты не хмуришься». Даниэль приподнялся на стуле и упер маленький пальчик в лоб, севшему рядом с ним парню. «Раньше здесь всегда были полосочки. Вот такие». Он сморщил кожу на своей руке, показывая, что имеет в виду. «А теперь нет». Усаживаясь за стол, Жизель широко улыбалась, наблюдая за довольным ребенком и озадаченным Алексом. Когда с обедом было покончено, Алекс протянул Даниэлю салфетку. — Чем ты хочешь заняться? — спросил он, собирая тарелки со стола и загружая их в посудомоечную машину. — Ты обещал, что мы пойдем в серпен, Сарпин? Мальчик сморщил лоб точно так же, как делал это Алекс в тех редких случаях, когда у него что-то не получалось. — К змеям. — Ты обещал сводить меня к змеям. — Ты хочешь в серпентарий? Капитан улыбнулся сыну, помогая ему слезть с высокого стула. — Да, к змеям, папа. Ребенок прыгал на месте от нетерпения. «Хорошо. К змеям, так к змеям. А мне с вами можно?» Алекс поднял взгляд на Жизель, собираясь сказать, что она и так пошла бы с ними, но с удивлением понял, что обращается она не к нему, а к Даниелю, который застыл на месте и стал совершенно серьезным. «Девочки не любят змей и обычно пищат, когда их видят. Ты тоже будешь пищать?» Девушка присела перед ним на корточки и заговорила так, как будто рассказывала ему свой самый страшный секрет. «Я не знаю. Я никогда не видела живых змей, но очень хотела бы на них посмотреть». «Хорошо», — закивал малыш. «Но если вдруг ты испугаешься, обещай, что не будешь пищать». «Обещаю». Жизель торжественно приложила руки к груди. «Думаю, с тобой мне будет совсем не страшно». «А с папой совсем-совсем не страшно. С ним никогда не страшно». «Это точно». Девушка, улыбнувшись, погладила ребенка по плечу и с радостью поняла, что он не отшатнулся от нее. Тогда одеваться... Алекс подхватил сына на руки. Он знал, что не должен так часто это делать, но из-за того, что у них было так мало времени вдвоем, не мог удержаться от этого. На улице стало еще холоднее. «Папа, смотри, это Куфи!» Даниэль тянул отца за руку к очередному небольшому террариуму с маленькими змейками, пока они ходили по огромному полутемному помещению змеиной фермы. Они бывают зеленые, как трава, желтые, как солнце, и голубые, как небо, в котором ты летаешь. А еще они ядовитые. Малыш прижался носом к стеклу, как будто хотел оказаться по ту сторону, но тут же отодвинулся и помчался к следующему террариуму. А здесь королевский питон. «Смотрите, как он большой!» «А еще, когда ему страшно, он сворачивается шариком, а еще...» Даниэль с восторгом рассказывал им различные факты о змеях, вводя их от одного стекла к другому. И, похоже, знал абсолютно все виды, что здесь обитали. Казалось, ему не терпится показать и рассказать им абсолютно все. Жизель в очередной раз поразилась тому, как хорошо он разговаривает для своего возраста. Образованием и воспитанием мальчика явно очень много занимались. «Эль, а ты знаешь, что здесь можно поддержать змею на руках?» вырвал ее из задумчивости вопрос Даниэля. «Нет, малыш, но это здорово». Жизель вся содрогнулась только от одной мысли, что кто-то может захотеть взять в руки этих страшных присмыкающихся – Только зайдя сюда, она сразу поняла, что змея на все-таки боится. «Папа, можно мы с Эль пойдем и погладим их?» «Можно, если Эль захочет». Алекс улыбался, глядя на сына, тянущего его и Жизель за руки в специальное помещение в другом конце серпентария и подпрыгивающего в предвкушении. Ему нравилось наблюдать за тем, как Даниэль общается с девушкой, а еще больше то, что он принимает ее. «Папа, хочу вот этого!» Мальчик указал на оранжевого радужного удава, кольцами свисающего светки за очередным стеклом и переливающегося всеми цветами в свете специальных ламп. Он точно не опасен. Алекс придирчиво разглядывал двухметровую змею и после того, как работник серпентария заверил его, что удав не ядовитый, согласился, чтобы Даниэль к нему прикоснулся. Жизель во все глаза наблюдала за тем, как огромную змею достают из террариума и кладут на плечи Алекса, присевшего на одно колено перед сыном. Даниэль тут же протянул к нему руки, мягко скользя пальчиками по гладкой чешуе и совершенно не боясь. — Папа, класс! Он такой же оранжевый, как волосы Эль, и сворачивается такими же колечками. Давай положим его на Эль. «Дани, ты должен спросить у Жизель, можно ли так сделать», — строго сказал Алекс, абсолютно не сомневаясь, что девушка, стоящая в паре метров от них, и близко не подойдет к змее, не говоря уже о том, чтобы взять ее в руки. «Эль, ты будешь такая красивая вместе с ним. Подержи его, пожалуйста». И, несмотря на свой страх, Жизель сдалась под умоляющим взглядом ребенка и неуверенно кивнула. Девушке казалось, что он ее испытывает, и от того, согласится она или нет, будет зависеть его отношение к ней. Вместе с работником серпентария Алекс уложил удава на плечи замершей Жизель, и змея тут же обвела ее шею и приподнятую руку, немного сдавливая. Парень поднял сына на руки, чтобы он оказался на одном уровне с удавом, и снова мог его потрогать. Даниэль радостно смеялся, поглаживая змею одной рукой, а второй снова трогая волосы Жизель, как будто сравнивал их на ощупь. И девушка готова была терпеть эти десять килограмм жути на своих плечах, лишь бы мальчик был счастлив. Кажется, он захватил ее сердце так же, как и его отец. Но когда удав повернул свою голову в сторону ее лица и высунул раздвоенный язык, шевеля им практически у самого ее носа, Жизель, зажмурившись, не выдержала. — Даня, можно мне чуть-чуть попищать? Алекс только сейчас понял, что ей не просто не нравятся змеи, а что они действительно ее пугают. И, опустив сына на пол, поспешил снять удава с ее шеи. — Эль, Эль, ты что, испугалась? Даниэль внимательно смотрел на нее снизу вверх. И Жизель кивнула ему, все еще не открывая глаза. «Совсем немного». А в следующую секунду мальчик уже обнимал ее ноги, как будто старался успокоить. «Ох, Дани!» Девушка опустилась на колени и уже сама обняла ребенка. «Спасибо, теперь мне совсем не страшно». Брови Алекса поползли вверх. Он еще ни разу не видел, чтобы его сын позволял обнять себя кому-то, кроме него. Даниэль возмущенно отталкивал даже руки Кэтрин в те немногие моменты, когда она сама тянулась к нему. Стоя в ванной, примыкающей к их спальне, Жизель досушивала волосы после душа, когда заметила в зеркало подошедшего к ней парня. Алекс только что уложил сына, уснувшего в машине после того, как они поужинали в пиццерии, которую выбрал Даниэль. Капитан забрал у нее фен, выключая и откладывая его, и встал сзади, обняв девушку и положив подбородок на ее макушку. «Зачем ты согласилась, если боишься змей?» «Потому что он попросил». Жизель улыбнулась парню сквозь зеркало, накрывая его руки своими. «Ты не должна была этого делать». Алекс поцеловал ее волосы, прикрывая глаза. «Я много чего не должна была делать, и тогда не была бы здесь с тобой». Зато, кажется, я ему теперь нравлюсь. Пару минут пытки, и он уже обнимает меня. И это того стоило. Ох, и хитрющая лиса! Так это был обманный маневр, чтобы завоевать его расположение. Как не стыдно обманывать детей! Парень прищурился, глядя на нее через зеркало, и Жизель рассмеялась. Я не обманывала. Я действительно, как оказалось, боюсь этих тварей. Но я не могла не воспользоваться ситуацией. У меня не так много времени, чтобы ему понравиться. У тебя это получилось. Хотя это было совсем не обязательно. А Жизель бросила на него скептический взгляд. «Не обязательно так стараться», — поправился Алекс. «Он и так после обеда задал мне кучу вопросов о тебе». «К тому же он не любит чужих. Обычно из него и слова не вытянешь, а с тобой он охотно общается». — Не говоря уже об этих ваших обнимашках. Считай, он теперь навеки твой. — Правда? Жизель выглядела такой счастливой, что Алекс залюбовался ей. — Правда, лиса? А сейчас в кровать. Бегом. Парень разжал объятия и подтолкнул ее в спальню, шлепая по бедру широкой ладонью. Забравшись в постель, Жизель уютно устроилась на его груди. После насыщенного эмоциями дня сон не шел. — Алекс... Почему Даниэль не называет ее мамой? Рука парня, поглаживающая ее плечо, замерла, но практически сразу его пальцы снова запорхали по ее коже, вычерчивая какие-то непонятные символы. Он пытался, когда-то очень давно, но Кэтрин запретил ему. Уж не знаю, с каких соображений. Она вроде потом передумала, но теперь он отказывается называть ее как-либо, кроме как по имени. Неужели ее это не задевает? — Я не знаю, Лиса. Да и, если честно, мне все равно. — Ал, а ты когда-нибудь хотел забрать его? Ну, совсем. Капитан тяжело вздохнул и опустил руку на талию Жизель, прижимая ее к себе, как будто ища поддержки. — Я думаю об этом каждый раз, когда мне приходится отдавать его Кэтрин, но она никогда не позволит мне забрать его. — Мне совсем не показалось, что сын ей нужен. — Так и есть, он для нее абуза. Его растят няньки и куча учителей. За показным равнодушием Алекс пытался скрыть свои истинные эмоции, но Жизель чувствовала, как неровно бьется его сердце, выдавая злость на бывшую жену и обиду за сына. «Ну тогда почему?» «Ох, Лиса, там все сложно. Ее отец не взлюбил меня с первого дня знакомства, ведь его единственная дочь связалась с каким-то летчиком, только выпустившимся из академии». И он был только рад, когда мы развелись. Но когда выяснилось, что Кэтрин беременна, он вдруг решил, что ему очень нужен наследник. И запретил ей делать... Алекс даже не мог произнести вслух это страшное слово. Он слишком любил Даниэля, чтобы даже на мгновение подумать, что его могло бы и не быть. Она хотела прервать беременность. Робко спросила Жизель, сжимая пальчиками футболку на его груди. «Да, ей было 23, мы только разошлись. Ее карьера шла в гору». Крупные контракты, перспективы. Ребенок был совсем ни к чему. Но Майкл настоял. После его рождения я пытался забрать Дани, но тогда я был никем. Спасибо, что совсем не вычеркнули меня из его жизни. За эти три с половиной года я несколько раз пытался разговаривать с Майклом. Ну, как видишь. Но это ведь ваш с ней ребенок, не его. И если он не нужен Кэтрин, то... Кэтрин пляшет под дудку отца. Если она отдаст мне ребенка, Майкл прекратит ее финансировать и содержать. А ты же ее видела? И должна примерно понимать, что для нее важно, а что нет. Мне так жаль. Не думай об этом. Главное, что Даниэль знает, что у него есть я и что я его люблю. Остальное не важно.